Когда в конце года импресарио Мартине предложил ему прочитать лекцию о художнике, умершем годом раньше, он с восторгом ухватился за эту возможность публично воздать должное мастеру. Интересно, сделал бы он это, если бы узнал о том, какое суровое суждение высказал о нем покойный в своем тогда еще не опубликованном дневнике, где Лукруа писал там «Что такое Дюма?» И почти все то, что он сегодня пишет, в сравнении с таким чудом, как, к примеру, Вольтер. Необходимость писать, постолько-то за страницу, роковая причина, способная подточить и более могучие таланты. Они чеканят деньги, нагромождая тома. Шедевр сегодня создать невозможно. Но Дюма не ведал о столь суровом мнении о себе и явился в черном фраке и белом галстуке в просторный зал Фалии Парезьен, где были выставлены лучшие полотна художника. Его встретили громом аплодисментов. Женщины, казалось, особенно легко поддались чарам обширной фигуры и хорошо подвешенного языка Александра. По окончании его речи сотни рук потянулись к нему, чтобы поблагодарить, Зато, как он, исполин пера, прекрасно говорил об исполнении кисти. Этот шумный успех у толпы побудил Дюма возобновить опыты подобного рода. В юном возрасте он пренебрегал лекциями, теперь он нагонит упущенное. Правда, до того надо завершить сам феличе Но вот, наконец, позволив себе перед тем, правда, совершить короткую туристическую поездку в Германию, Он смог написать внизу последней страницы своей рукописи. «Сегодня, 25 февраля 1865 года, в 10 часов вечера, я закончил роман, начатый 24 июля 1863 года, в мой день рождения». Подведя черту под этой огромной работой, Александр внезапно почувствовал себя совершенно свободным, праздным, ничем не занятым и встревоженным этим обстоятельством. Его персонажи без предупреждения его покинули, и он даже не знал, хочется ли ему впускать других. Тем не менее, поскольку Жюль Наряк, только что основавший ежедневную газету «Новости», попросил у Дюма какую-нибудь низданную вещь, Он пообещал вскоре дать ему роман «Грав де Море», действие в котором будет происходить между эпохой трех мушкетеров и временем 20 лет спустя. Территория была знакомая, перо легко бежало по бумаге, но чем дальше он продвигался по своему сюжету, тем больше убеждался в том, что всего лишь переписывает, даже не переделывая, исторические документы XVII века которыми широко пользовался при работе над своими более ранними книгами, речь шла не о творчестве, а в лучшем случае о тягостном перекраивании обрезков. Это почувствовали и читатели. Глубоко разочарованные, они принялись жаловаться на Риаку, и тот сообщил об их недовольстве Дюма. Дюма сказал, что его это горестно удивило, и пообещал отныне сделать сюжет более пряным. Вот только был ли он по-прежнему на это способен? Герои его нового романа получались вялыми и скучными. Возвращался он к ним через силу и весьма охотно вообще бы от них, от всех избавился. Стремясь убедить самого себя в том, что все еще полностью располагает своими способностями, как в области литературы, так и деторождения, а, по его мнению, одного без другого попросту не существовало, Дюма обратился к проституткам, которые время от времени стали его навещать. Это показалось ему лучшим средством вернуть уверенность в себе. Как-то раз все та же подруга Александра по имени Мальтильда Шоу, которая уже упоминалась, застала его одетым в красное фланелевое белье, грузно сидящим в кресле, В окружении трех гиттер, принявших самые, что ни на есть, сладострастные позы. Все три, пренебрегая отсталыми понятиями нашей цивилизации, напишет Матильда позже, были в костюме нашей проматери Евы до первородного греха. Что было, то было. Дюма позволял себе маленькие эротические развлечения. Но только душа у него уже к этому не лежала. Вскоре он настолько же разочаровался в этих жалких любовных упражнениях, насколько и в сочинительстве по заказу. На его счастье, Моисей Полидор Мийо только что открыл зал для представлений, предназначенных для простонародной публики, назвав его Большим Парижским театром. Там в ближайшее время должны были поставить лесников, которых играли в 1858 году в Марселе. На все роли были назначены второстепенные актеры, их реплики во время репетиций часто заглушались грохотом поездов, проходивших по расположенной совсем рядом Винсентской железнодорожной линии. Но зрители 28 мая 1865 года заполнили зал, сосредоточенные, взволнованные, готовые аплодировать шедевру. Дюма обратился за помощью ко всем своим друзьям, от Готье до Жанена, попросив их поддержать пьесу в газетах. Он опасался провала на этой жалкой сцене и с этими никудышными исполнителями. Однако его ждал триумф. Неужели у его лесников большое или хотя бы прибыльное будущее? Не тут-то было. Надежды снова рассыпались в прах. «Дарсонвиль, доверенное лицо». Человек, назначенный управлять театром, растратил деньги от сборов, не расплатился с актерами, и Дюма пришлось его выгнать, чтобы избежать полного разорения.